11. В день приема дома хватило настоящая суматоха. Коко и Юм-Юм заперли в подвале, но вскоре их негодующие вопли стали раздражать больше, чем манера вертеться под ногами. Миссис Коп катала ракеты и шпиговала баранину чесноком. Миссис Фалграф гладила скатерти, полировала серебро и надписывала своим каллиграфическим почерком, карточки с именами гостей, что несказанно ей льстило. Флористы доставили целый грузовик цветов. Убрали последнюю секцию обеденного стола, чтобы было удобно сидеть десятерым. Мелинда линейкой отмерила расстояние между приборами. Вся эта бешеная активность действовала на нервы Квиллеру. Он никогда не устраивал званых обедов. Обычно довольствовался теми, что подают в ресторанах и клубах. И поскольку Райкер взял автомобиль и поехал осматривать город, то Квиллер, чтобы успокоиться, решил покататься на велосипеде. Завершив обычный десятимильный пробег, он уже выбрался в окрестности города, когда из какого-то двора выскочила собака и увязалась за ним, демонстрируя огромные клыки, лая и норовя укусить за пятки. Квиллер выругался и свернул влево, и тут же раздался скрежет тормозов. Сзади резко остановилась машина. Кто-то позвал собаку, и та убежала во двор, где еще два пса с лайм рвались с цепи. Квиллер быстро подъехал к автомобилю. Эта собака? Вы видели? Она хотела напасть на меня!» Женщина за рулем сказала. «Меня трясет. Я была почти уверена, что наеду на вас. Это ужасно, ужасно. Такого нельзя позволять!» «Позволять, не позволять, это запрещено законом. Я собираюсь подать жалобу в суд. Вы согласны выступить свидетелем?» Но она нажала на газ и стала отъезжать, крикнув. «Я бы с удовольствием вам помогла, но, понимаете, муж вряд ли разрешит. Очень сожалею». Миллер сразу же направился в полицейский участок, где за письменным столом видел шефа Броуди. «Слишком много бумажной волокиты. Они изобретают компьютеры, чтобы облегчить жизнь. Но все опять усложняется». «Да, чем могу быть полезен, мистер Кэ?» Квиллер поведал о случае с собакой. Указал улицу и номер дома. «Собака могла быть бешеной. Я мог погибнуть». Но Броуди беспомощно развел руками. «Опять флагшток. Вот проблема. Его уже неоднократно предупреждали. Мы ничего не можем поделать. Вот если вы пойдете в суд и подадите иск...» «Ничто другое не приструнит его». «Кстати, а кто этот флагшток? Он был таксистом в Нью-Йорке?» «Родился здесь, но долгое время работал на Востоке. Приехал домой несколько лет назад. Продает старые автомобили и гаражи». «Ну и что будет, если и вчиню иск?» Шериф соберет материал, а затем через 2-3 недели состоится показательный суд». «Тогда я напишу», — согласился Квиллер. И скажите шерифу, чтобы запасться вакцины против бешенства и штанами, защищающими от собачьих укусов. Он вернулся домой еще более взбудораженным, но великолепие убранства быстро его успокоило. В столовой на белоснежной скатерти сверкали хрусталь и серебро. Между тремя канделябрами стояли викторианские многоярусные вазы, наполненные цветами, фруктами, орехами и мятой. К семи часам Милинда переоделась в длинное зеленое вечернее платье, которое так шло к ее глазам. Криллер надел лучшие из своих костюмов, новый галстук и выглядел вполне сносно. Он причесал волосы и усы, а двухнедельные поездки на велосипеде наградили его здоровым загаром и хорошо сказались на талии. Райкера послали за Амандой. Что касается сеансов, то их решили выпустить из подвала. Иначе своими упорными воблями они могли свести на нет игру трех престарелых музыкантов, которые настраивали инструменты в холле. Вживаясь в образ Дворецкого, добродушный владелец универмага старался выглядеть исполненным достоинства и каменного спокойствия. Между тем сыновья банкира, осваивая роли Лакеев, пытались стать невзрачными и услужливыми, что, как заметила Милинда, не так-то легко для питомцев Ельского университета. Близнецы Фич должны были встречать гостей у парадной двери и провожать их до солярия, где Ланспику полагалось громко объявлять имена прибывших и в то же время подавать коктейли. Позднее в столовой Лакеи должны были обходить столы, подавая блюда и собирая пустую посуду. Дворецкому же полагалось разливать вино. «Запомните, — говорила им Милинда, главное не встречаться взглядом с гостями». «И как это меня угораздило ввязаться в подобную авантюру!» – удивлялся Квиллер. Первым гостем, позвонившим в дверной звонок, оказался молодой редактор пустячка, который походил на студента в день выпускного бала. В весьма приподнятом настроении прибыл Роджер, его жена и теща. Шарон в индийском саре, а Милдред в наряде ею самой связанном и украшенном густой бахромой. В таком же веселом настроении приехали Арчи и Аманда – Последнее в вечернем платье с цветами. От платья исходил запах затклостей. Выглядело оно так, словно его купили на дешевые распродажи. Наконец явились Пенелопа и ее брат Александр. Высокая, впечатляющая пара. Александр в белом шелковом костюме выглядел невозмутимым и важным. Сестра его, столь же бесстрастная, выглядела просто шикарно. В простом вечернем белом платье ее окутывало облако такого аромата, что все невольно замерли. «Герцог и герцогиня!» шепнула Амайда, Аманда Райкеру. «Следите за своими манерами, иначе голова с плеч!» Квеллер представил всех друг другу, и Александр своим скрипучим голосом сказал Райкеру. «Мы надеемся, что вам понравится наше маленькое мирное сообщество, так же, как нам нравится читать вашу весьма острую газету». «Я определенно наслаждаюсь э, прекрасной погодой», ответствовал редактор. Квиллер поинтересовался погодой в Вашингтоне. «Невыносимо жарко», — скупо улыбнувшись, — сообщил адвокат. «Но каждый старается переносить это с достоинством. Пока меня слушают э, влиятельные персоны, я делаю э, все возможное для наших фермеров, забытых героев родного северного края нашей великой страны». Двери в солярии были открыты, и легкий вечерний ветерок разносил запах духов пенелопы. Музыканты в холле наигрывали мелодии Коула Портера, что создавало истинную атмосферу веселья и утонченности. Когда Дворецкий принес поднос с напитками, Гудвинтера узнали местного магната и обменялись скептическими взглядами. Но из разновесия это их не вывело. Шампанское мадам чуть ли не пропил ланспик и виноградный сок. Пенелопа смутилась, быстро взглянула на брата и выбрала сок». «А есть и смешанные напитки», – подсказал Квиллер. «Считаю, нам подвернулся подходящий повод выпить шампанского», – заявил Александр. «Сегодня здесь делается история. Как мы знаем, это первый торжественный обед в доме Клингеншоэнов за все время его существования. Клингеншоэны никогда не принимали активного участия в общественной жизни Пикокса», – подняв брови, объяснила его сестра. «Гости прогуливались, обменивались замечаниями по поводу размеров каучуконосов». восхищались кошками и тихонько переговаривались. «Привет, Коко!» – храбро обратился Роджер к коту, но тот не обратил на него никакого внимания. Коко и Юм-Юм, жадно принюхиваясь и негромко фыркая, без устали ходили кругами вокруг Пенелопы. Почетный гость поддразнивал Шаран, потешаясь над местным аэропортом. «Не смейтесь, мистер Райкер, моя бабушка приехала сюда в фургоне всего каких-то 75 лет назад». На нашей ферме не было электричества до 1937 года. Джуниор Райкер сказал, вы должно быть самый молодой редактор в мире. Я начал сверху, но стремлюсь попасть вниз. Мечтаю стать переписчиком в дневном прибое. Лид-обработчиком, поправил Райкер по сигналу хозяйки, дворецкий принес поднос с конвертами для мужчин. В них содержались имена женщин, которых они должны были сопровождать в столовую. «Обед подан!» – объявил Дворецкий. Музыканты заиграли венский вальс, и гости попарно прошествовали в столовую. Никто не заметил, как сзади, гордо подняв хвосты, выступают коку и Юм, тоже парой. Пенелопа, сопровождаемая Квиллером, шепнула ему, «Простите, что вчера была резка с вами. Я получила плохие новости, хотя это меня и не извиняет. Мой брат не видит причин, по которым учреждение стипендии Тиффани Тротер могли бы неправильно воспринять. Распахнулись двери столовой и все слегка онемели, сраженные открывшейся взору картиной. 15 восковых свечей горели в серебряных канделябрах и еще 24 электрические в подсвечниках из оленьих рогов. И все это на фоне резных панелей и бархатных драпировок. Раздались восторженные восклицания. Затем гости почувствовали запах вазаньего паштета, а Квиллер уголком глаза заметил, как два коричневых хвоста исчезли под краем белоснежной скатерти. Он сел во главе стола. Справа расположилась Пенелопа, слева Аманда. Квиллер кратко рассказал об инциденте с собакой и о своем решении подать жалобу в суд на флагштока. Аманда поддержала его. «Наконец-таки нашелся человек, способный прижать этого чокнутого. Если бы не наш мэр, ой, он все-таки осел. Он не позволил бы флагштоку зайти так далеко». Пенелопа перевела разговор на более приятную тему. «Все необычайно обрадованы тем, мистер Квиллер, что вы дарите этот дом городу в качестве музея». «Город не оценит вашего подарка», — возразила Манда. посчитают, во что обходится отопление, электричество и продадут подмеблированные комнаты. Квиллеру показалось, что на другом конце стола разговор велся более искусно и тонко. Прислушавшись, он понял, что Райки рассказывает газетные истории. Александр описывает общественную жизнь Вашингтона, Мелинда повествует о своем пребывании в Париже, а Шарон и Милдред смеются над наивными туристами в Мосфиле. Сиамцы все еще сидели под столом. Юм-Юм искала подходящие шнурки, чтобы, конечно же, их развязать. А Коко, -Ко, поглощенный какой-то мыслью, прислушивался к голосам гостей. К тому времени, когда подали ракеты из лососины, хозяин обнаружил, что стало довольно трудно поддерживать разговор. Джуниор, казалось, онемел от благоговейного страха. Без сомнения, он никогда не видел такой сервировки и не ел паштеты из фазана. Роджер ушел в свои мысли, Пенелопа была чем-то озабочена, высказывая осторожные замечания, но вино не пила. Что же касается молчавшей Аманды, то оказалось, что она вот-вот уснет. Мелодии вальсов, доносившиеся из холла, действовали по подобно снотворному. Квиллер пожалел, что музыканты не играют Моцарта или Баккерини, и лишь ближайшие соседи Мелинды были приятно оживлены. Квиллер пытался предложить то одну, то другую тему для разговора, «Приемник Берна вмонтирован кассетный магнитофон, которым можно управлять на расстоянии. Есть даже интерком. Я предпочитаю ездить на старом велосипеде по шоссе с катертью дорога. Оно ровное, движения мало, и это жуткая шахта Бакшот. «Ты много знаешь истории о шахтах, Роджер?» «Какими были остальные?» Роджер поморгал глазами и слышно произнес. «Ну, была шахта Гудвинтер, Большая Б, Димсдейл». «И Музджо», — отозвалась его жена. Мужжо Блэк Рик, сколько это?» э, «Только шесть, дорогой!» «Ну, еще Хонни Хилл, я упоминал Олд Глори?» «Не забудь Смитс Фолли, дорогой!» «Смитс Фолли, вот, облегченно закончил он!» Кулер стал считать по пальцам, включая бакшот, всего лишь девять. «Он забыл шахту Три Сосны», — подсказала Шара. «Ту самую, где произошел большой обвал несколько лет назад. Даже Дневной Прибой писал об этом». раздалось под столом. Когда подали варашка, пенелопа спросила, «Вы пишете что-нибудь? Только письма. У меня огромная почта. Как я понимаю, вы лично отвечаете на каждое письмо, и при том самым изящным образом. Это прелестно». Квиллер уловил знакомое йоканье под столом и понадеялся, что кот так выражает свое мнение по поводу разговора и не собирается броситься на туфли пенелопы. Он также слышал, как Милдред рассказывал Александру о своей талантливой ученице, которая ни с кем не попрощавшись, уехала из города. «Очень жаль», — говорила она, — «что бедняжка вышла из бедной семьи, а могла бы учиться в колледже и достичь определенных успехов». Александр авторитетно заявил, — «каждый год многие молодые женщины, спасаясь бегством от нудного существования, перебираются из маленьких городков в мегаполисы, где, освоившись, достигают иногда завидного положения». «Мы теряем таланты, потому что не способны поддержать их, помочь развить способности и как следует вознаградить». «Фу!» да – донеслось из-под стола. «Очень плохо», – произнесла Милдред, – «что мы не можем ничего сделать для художников, а только поддерживаем фермеров». Когда принесли салат, Квиллер еще раз попытался оживить разговор за столом и с обличением вздохнул, лишь когда подали бисквит с лесной малиной и сливками. Он встал и произнес речь. «Дамы и господа, за столом отсутствует важная персона, у которой много обязанностей. Она ведет этот дом, курирует коллекцию, занимается оценкой предметов старины, и никто не может с большим основанием претендовать на звание шеф-повара. Мы обязаны поблагодарить Айрис Коп за тот обед, который вкушали сегодня. И я хотел бы попросить ее присоединиться к нашему столу». Раздался одобрительный шум. Квиллер прошел на кухню и вернулся со смущенной домоправительницей. Грянули аплодисменты, когда он поднес стул и усадил миссис Кобб между собой и пенелопой, которая, однако, напряглась и неестественно выпрямилась. За кофе и ликерами сонные гости Квиллера начали оживать. Несколько человек принялись обсуждать портрет молодой женщины со синой талии в тюрнюре, написанный в 1880 году. Она была танцовщицей, прежде чем вышла замуж, — пояснила Манда. — Обратите внимание, какой у нее вызывающий взгляд. — Давайте послушаем какую-нибудь историю. — Роджер, расскажите о салуне Кэ, — попросил джуниор. Роджер мгновенно излечился от своего недомогания. — Думаете, я смогу? А почему нет? — Давай, давай, Роджер! — Хорошо. Дело было так. И это правда. Одним из постоянных посетителей салуна К был шахтер по имени Гарри. и случилось так, что он напился до смерти. Его отвезли в магазин мебели, который одновременно служил и похоронным бюро. Но его приятели решили, что он должен последний раз побывать в своем любимом баре. Они вытащили его из магазина, положили на сани, дело происходило в середине зимы, и двинулись в салон. Они поставили Гарри возле бара, и все товарищи выразили ему свое уважение, а заодно соболезнование. Наконец, в три часа утра, Друзья Гарри положили его снова на сани и подстегнули лошадей. Они пели, веселились и или не заметили, но тело соскользнуло с саней. Когда они приехали в магазин, обнаружилось, что Гарри нет. Всю оставшуюся ночь они искали, но так и не нашли его, потому что шел снег. Кто-то вздыхал, кто-то постанул, кто-то хихикал, а Квиллер заметил. Прямо банда некрофилов, если все это, конечно, правда». Подозреваю, что это выдумка. Пенелопа кашлянула и твердо произнесла. Это был прекрасный вечер, и я очень сожалею, что приходится прощаться. Рано утром я лечу в Вашингтон, — объявил Александр. Аманда слегка толкнула Райкера и прошептала. Как же они будут без него управлять страной? Гости из Мусвилла тоже отклонились. Райкер отвез Аманду домой. Миссис Коб из последних сил поднялась в себе наверх. Квиллер и Мелинда сидели на кухне и пили вино с дворецким, двумя лакеями и струнным трио, расхваливая их на все лады. Затем, когда все гости ушли, хозяин и хозяйка сбросили туфли и уединились в библиотеке, чтобы обсудить праздничный обед. «А ты заметил, как отреагировала Пенелопа, когда миссис Коб пригласили к столу?» Она посчитала это самой крупной ошибкой 20 столетия. «Да, она ничего не пила весь вечер. Думаю, ей хотелось шампанского, но брат запретил. А Алекс не любит, когда она выпивает. Уж слишком у нее развязывается язык. Как тебе понравились ее духи, милый? Это то, что она просила меня привезти из Парижа. Крепкие, и это самое слабое определение. Она сидела, как ты знаешь, справа от меня, и я утратил обоняние. Когда подали рыбу, у меня исчезли вкусовые ощущения». Джуниор сидел рядом с ней, и у него просто остекленели глаза, будто он чего-то накурился. Аманда почти вышла из строя, а Роджер не мог вспомнить название десяти шахт. «Точно все дело в духах!» То-то коты все время фыркали и чихали под столом. «Эти духи я протащила контрабандой!» – призналась Мелинда. «Они запрещены к продаже здесь!» «Если ты спросишь, с чем их можно сравнить, я тебе отвечу». с нервно-паралитическим газом. И как они называются? Фантазии Фебы. Очень дорогие. Я не ослепла? Настоящая кирка? Местный клуб деловые люди подарил мне ее. Можно водрузить на каминную полку или класть поверх бумаг, чтобы не разлетались. Или размахивать перед носом у собак, когда едешь на велосипеде. В этот момент в библиотеку вошел Коко и бросил на Квиллера пытливый взгляд. «Кстати», — сказал Квиллер, — «Ты что-нибудь знаешь о шахте Три сосны?» Милинда удивилась. Ее контору в свое время облюбовали для встреч, влюбленные со всей округи. «А почему ты спрашиваешь, милый, зачем все это тебе? В твоем-то возрасте».